Глава третья. Матвей. Волосы у Матвея действительно отросли и даже стали завиваться на концах. Надо прямо в понедельник записаться к знакомому парикмахеру, а пока расчесать и заставить хоть как-то лежать ровно, а не топорщиться во все стороны. Глаза подкрасить. Как же давно он не притрагивался к чёрному карандашу для глаз. Полка с косметикой покрылась пылью, И даже баночка чёрного лака, который принадлежал Мирославе, и та выглядела так, словно высохла на корню сто лет назад. Матвей вытащил из шкафа клетчатую рубашку и синие джинсы, постоял какое-то время перед зеркалом, рассматривая своё похудевшее лицо и выступившие скулы, потом сунул в рюкзак пачку влажных салфеток на всякий случай и спустился в коридор. Скарбник вылез неожиданно, сунулся под ноги, И пришлось перешагивать через прыткую скотину. «Куда собрался? Ты бы докладывал мне, куда ходишь, если страдаешь забывчивостью!» — мяукнул кот. Матвей не стал ничего отвечать, натянул куртку и вышел из дома. Промозглый осенний день начался с тумана, затянувшего всю улицу. Город словно спрятался за белой дымкой, словно утонул в холодном молоке, и лишь соседский дом выступал чётким контуром. У ворот стояла Марьяна, бледная и худая, но смотрела ясно и умно. «Привет», — тихо сказала она, увидев, как Матвей закрывает калитку. «Привет», — услышав голос соседки, Матвей вдруг почувствовал невероятное облегчение. «Значит, к девочке вернулся разум, и она стала прежней настоящей Марьяной. Как дела?» «Нормально. У меня теперь все нормально. Тебя не было больше месяца, ты знаешь?» «Странный вопрос. А ты что знаешь?» «Непонятно зачем?» — спросил ее Матвей. «Двух людей нашли сегодня утром на въезде в город у старой заправки. Мертвых. Мертвее не бывает. Разорванных на куски, без рук, без ног, словно их погрызли. Ты не знаешь, что это такое?» «Откуда я могу знать?» — удивился Матвей. «Ты же ведьмак». Совершенно спокойно сказала Марьяна. «Ты с ума сошла?» «Мне уже говорили такое». «Наверное, да». «После того, как ведьма едва не забрала мою душу», очень тихо проговорила Марьяна, развернулась и ушла к себе в дом. Матвей вздохнул и двинулся по длинной дорожке в сторону главной улицы городка. Ему надо было в лес к мавке-руське. Итак, Марьяна стала сама собой но в то же время это уже была не прежняя девчонка, которая гуляла по вечерам с подружками, зависала в играх на телефоне и обожала мороженое. Что-то в ее взгляде стало иным, чужеродным, слишком глубоким и серьезным. С этим тоже следовало разобраться, но не сейчас. Сейчас купить кулек шоколадных конфет, чтобы приманить переменчивую мавку и расспросить ее как следует. А город, погрузившись в туман, все больше напоминал обиталище призраков и фриков. Едва Матвей вышел на главную улицу, которая на самом деле была шоссейной дорогой, ведущей в соседний областной город, как от широких ворот табачной фабрики отделилась старуха, низенькая, скрюченная, со сморщенным лицом, будто его смяли, как ненужную коричневую бумагу, и нацепили заново. Она глянула на Матвея. Демонстративно плюнула и медленно зашагала прямо перед ним, раскачиваясь и тяжело опираясь на деревянную палку. На спине у старухи висела плетеная корзина, в которой лежало что-то завернутое в разноцветные тряпки. На голове был цветастый платок, на ногах — высокие резиновые сапоги. Ну, старуха и старуха, мало ли их живет в соседних селах. Матвей хотел обогнать старую, но не тут-то было. Едва он попытался обойти медлительную спутницу, как та вскинула свою палку, закрывая проход. «Прошу, пани!» — вежливо обратился Матвей, намереваясь пройти. «Повылазила у тебя чешо! Куда праж заорала бабка на удивление громким и скрипучим голосом. Решив, что этим туманным утром лучше не связываться со скандальными старухами, Матвей перешел дорогу и свернул в проулок. «Ничего, сделает небольшой крюк через парк, через строительный магазин, а там до леса рукой подать». Рядом со строительным магазином стояло старое-престарое двухэтажное здание, еще до революционных времен, наверное. На первом этаже находилась аптека. Местные говорили, что есть столько жилет, сколько и зданию. Все в городке знали, что дом построил когда-то старый еврей, а потом открыл там аптеку, и с той поры ничего не поменялось, кроме владельцев, разумеется. Здесь готовили лекарства по индивидуальным рецептам. Хочешь мазь от ожогов и гнойных ран, хочешь быстрое средство от похмелья. За это аптеку ценили в городке и почти каждый житель хоть раз да приобрел тут себе что-нибудь. Даже Матвей как-то раз покупал микстуру от кашля и средства от простуды. Кому принадлежало это заведение сейчас он не знал, да и знать не хотел. Но сегодня, в этот туманный день, выскочив на узкий тротуарчик напротив аптечных дверей, Матвей с изумлением увидел перед зданием три больших черных джипа и группу людей в черном. На рукавах ни одной опознавательной нашивки, на головах черные кепки, в руках настоящие автоматы. Один из них что-то кричал в закрытой аптечной двери, но ему не отвечали. «А ну иди отсюда, пацан!» — крикнул мужик с бородой и ловко наставил на Матвей автомат. Парень попятился, еще раз окинул взглядом незнакомых людей и свернул за угол. Что-то странное творилось с городком в последнее время. Только что? Мавку Руську он нашел сразу. Добрался до хижины прадеда, подошел к медвежьему чучелу на заброшенном огороде, и стоило только достать упаковку с конфетами, как на шелест поспешила его лесная подружка. Руська выбралась из кустов, торопливо перемахнула через плетень и замерла недалеко от Матвея. «Давай конфеты!» — быстро сказала она и требовательно протянула чумазую ручонку. Странно было видеть эту худую и басую девчонку в рваном белом платьице, когда сам Матвей стоял в куртке и кроссовках, засунув руки в карманы и ежился от влажного ветра. «Ты меня ждала?» — спросил он, передавая угощение своей странной подружке. «Конечно, ты должен был прийти сюда, чтобы вспомнить все». — деловито сказала Руська, возвращая обертку от конфеты. — Что я должен вспомнить? — Почему ты стал медведем и жил в лесу? Ты же скрывался, правильно? Ты прятался даже от меня. Я с трудом нашла тебя и еле уговорила стать человеком. — Это ты уговорила меня стать человеком? — не понял Матвей. — Я, конечно. А то ты так и носился бы по лесу, точно страшный медвежий ужас. На тебя даже устраивали облаву, а ты всех раскидал. «Кого я раскидал? Кто на меня делал облаву?» «Фермеры из дальних сел. Ты у них воровал скотину, забирался прямо в сараи, открывал двери и раздирал бычков. С ума сошел, наверное», — деловито сказала Руська и сунула в рот очередное лакомство. «А ну, расскажи мне все по порядку и перестань лопать, после поешь. Можно подумать, тебе больше конфет не перепадет. Но мы же не будем стоять тут прямо в лесу и разговаривать. Веди в дом» правнук ведьмака лукаво усмехнулась руська и поскакала к хижине ловко перепрыгивая через бурьян парадедовский старый дом встретил тишиной и запахами трав древесной коры и старых книг беленая печь темнела закрытой заслонкой скамейки под окнами широко растопырили ноги а на деревянном столе по прежнему неизменно и одиноко стояла ваза с сухими цветами руська Тут же забралась ногами на скамейку, пятки черные, щиколотки измазаны соком ежевики и трав, и принялась шуршать конфетными бумажками и рассказывать с набитым ртом. «Скарбник твой приходил. Страшный такой ужас. Я чуть не умерла, увидев его. А он сказал, что ты пропал, и тебя нет дома уже несколько недель, и я должна тебя найти. С чего это я должна искать какого-то правнука, какого-то ведьмака?» Руська сверкнула голубыми глазищами, яростно разжевала конфету и взялась за следующую. «Но ты все-таки нашла меня?» «Пришлось, иначе твой скарбник обещал меня слопать», — обиженно хлопнула ресницами Руська. «Я подумала, что ты просто уехал в старый город и всех делов. Медвежья шкура висит себе тут на чучеле, в доме все тихо и спокойно, в лесу никто не шастает, никто не сует свой любопытный нос, кроме скарбника этого ужасного, конечно». Но тут поползли всякие слухи об огромном медведе, забирающемся прямо в сарае и раздирающем скотину. И я догадалась, кто это может быть. Спустилась к тем селам, что у реки, походила в тамошнем лесу и нашла твои следы, здоровые лапищи такие. А после тебя увидела. Ты не мог стать человеком, сам не мог, потому что превратился без шкуры, и тебе нечего было снимать. И тогда я позвала тебя по имени». «По твоему человеческому имени. Только так и можно вернуть оборотню его человеческий облик, позвать его по имени, которая дала ему мать. И ты вспомнил сначала меня, а после себя». «И что дальше?» «А что дальше? Ты переплелся в эту хижину, голый, уставший, весь избитый, израненный. Я заварила тебе трав, принесла кое-какой еды. Что за еда?» — Да натащила картошки с огородов и сварила ее в мундире, невелика премудрость. Тебе надо было поесть любую человеческую еду. Ты поел, поспал, а после велел принести тебе одежду. Я мотнулась в твой дом, попросила скарбника, и тот передал штаны, рубашку, плащ и зачем-то черный карандаш для глаз. Ты оделся и ушел, вот и все. Ты со мной не разговаривал, между прочим, ни словечко не сказал, кроме просьбы об одежде. «Почему я не могу этого вспомнить?» Матвей уселся за стол и сцепил пальцы рук. «Ты как заколдованный был. С тобой что-то сделали. Ноги все порезанные, руки в ожогах. Тебя заколдовали, это точно!» Решительно заявила Руська и доела последнюю конфету. «Кто?» «Да ваши вартовые, кто еще? Обычные люди с тобой не справились бы». «Ладно, я разберусь. Спасибо тебе, что помогла». «Но почему тебя испугал скарбник? Ты боишься котов?» «Котов?» — переспросила Руська, слезая со скамьи. «Это был не кот, это было чудище! А больше я тебе ничего не скажу, разбирайся сам!» И проворная мавка выскочила на улицу. Ребра у Матвея болели, пока он завязывал шнурки. Ныли так, словно он разгружал вагоны с мешками недели три подряд. Внутри... Разрасталась огромная пустота. Думалось, что вот придет он сейчас в свой пустой и холодный дом, сварит себе макароны и сядет за игрушку в ноутбуке. А больше делать и нечего, совершенно нечего делать. Матвей надеялся, что Руська поможет ему вспомнить прошедший месяц, который так основательно и странно вывалился из памяти. Откуда пришла такая нелогичная надежда, неизвестно но казалось, что события восстановятся, и станет понятно все, что с ним произошло. Но противная Руська говорила загадками и сама толком ничего не знала. Почему скарбник предстал перед ней чудищем? Или она приврала? Почему Матвею в образе медведя хотелось грабить сельских жителей и жрать их скотину? «Почему, если старый дедовский плащ не покидал медвежьего чучела, Матвей превратился в медведя сам по себе?» «Тебе нечего было снимать», — мрачно пояснила Руська, и от этого ее пояснение становилось еще непонятнее. У ворот дома поджидал лохматый мальчишка. Он держался за руль своего самоката, щурился и жевал жвачку. «Это тебе!» Коротко сказал он и протянул бумажный свиток, закрепленный сургучной печатью. «Велено передать прямо в руки Мальчишка сунул свиток Матвею, вскочил на самокат и умчался, ничего не объясняя. Печать на свитке принадлежала семье Вивчаров. «Марьян Вивчар» — значилось на ней. Оказывается, через пару дней должен был состояться совет кланов, и сам жнец официально приглашал туда Матвея. «Интересно, это уже интересно». Матвей покрутил приглашение, бумага желтоватая, плотная, и зашел в дом.